глава тридцать семь мальта восемнадцать лет назад когда принц люма наутро узнал о смерти принцессы тариты, то испытал отвращение к самому себе он надеялся привязать тариту к себе не оставить ей выхода а без хотел вынудить поехать с ним, а она предпочла умереть с принц понял как жестоко поступил с ней желая быть победителем стремясь заполучить кого то похожежего на него тарита больше не улыбнется не засмеется, не посмотрит без страха ему в глаза. Внутри Люмы стало пусто, холодно и темно. Его последняя надежда на обладание кем-то, общение с кем-то, обрушилась. Он понял, что такое чудовище не может привязать к себе никого. За все путешествие домой принц не произнес и слова. Он взращивал в душе ненависть к себе. Его никто никогда не полюбит, даже отец. Отец был недоволен и разочарован. «Я просил тебя жениться и подарить династии наследника, а ты не смог сделать такой малости!» Зло прорычал он, вцепившись в подлокотнике трона Она любила другого, принц не поднимал глаз Видит разочарование и гнев отца было выше его сил «Поговори у меня еще о любви, есть обязанности» И эта дурище была рождена, чтобы исполнять их Или ты размяк от той ерунды, что она тебе успела наговорить?» В голосе Игни послышалась насмешка. «Это не ерунда», — вспылил Люма, шагнув вперед к отцу. Это был первый раз, когда он осмелился возразить. «Она любила так сильно, что не захотела жить со мной. Но тебе эта сила любви неизвестна, отец, иначе ты бы не превратил меня в монстра». Он шагнул еще, но тут огненная стена заставила его отступить. жара опалил лицо, запахло паленой одеждой и волосами. Король рассмеялся, глядя на сына. ха сопляк, ты ничто против меня. Еще раз посмеешь меня отчитать, и я тебя в пепел превращу, понял? А теперь, раз ты не смог привести жену, отправляйся и привези мне голову последнего потомка белой королевы. Пора кончать с этими ведунами. Ступай, никчемный сын, докажи, что ты хоть что-то умеешь. Отец выплевывал каждое слово с презрением. Люму не оставалось ничего другого, как подчиниться. Принц Люмы постоянно пытался угодить отцу. Служил ему послушно, так послушно, так слепо, что все свои поступки переосмыслял через личность отца, мечтая о его одобрении. Но он так его и не добился. Теперь, спустя два месяца охоты, Люма держал за волосы голову последнего потомка Белой Королевы смотрел на залитое кровью пространство, на трупы и ничего не видел и не чувствовал. Он вдруг впервые посмотрел на все не глазами отца, а своими глазами и увидел, что пуст внутри, это его ошеломило. Он никто без воли отца, он никто без любви отца, он никто без одобрения отца. И привезя Игнесу Ватра голову, он не получит ничего из того, что ему нужно. Пустота все равно будет внутри, будет всегда, потому что Люме Ватра – никто Он вдруг вспомнил тариту легкостью движениеений надежду в ее взгляде он ее уничтожил потому что она растоптала его надежду стать кем-то хоть немного отсоединиться от воли отца сделать что-то не по его указке он отомстил потому что ему была невыносима мысль что его бросят, что его не любят, что его отвергают потому что все это делал с ним отец только вот ему люмы причинить боль не решался а тарита была слабее. Еей досталась вся сила его невысказанной ярости отвергнутого. Борьба колдуна Бенджамина за своих детей поразила принца. Он яростно защищал их, до последнего вздоха сыновей просил пощадить их. Отец не стал бы так защищать его, не стал бы просить за него. Люмы нужен для определенных целей, не более того. Поэтому Люмы убил всех на глазах у Бенджамина и только потом, когда разрушил все его надежды, мечты, любимых. Отрезал колдуну голову. Он надеялся получить болезненное удовольствие от отчаяния и боли другого, но легче не стало. Поставив голову колдуна на стол, принц отослал прочь всех своих воинов. Он хотел побыть один в этом доме, среди трупов тех, кто был семьей, кто любил друг друга. Пустота внутри расширялась и росла. Она грозилась раздавить его своей свинцовой тяжестью. Люма не возражал. Он вдруг понял, что живет бесцельно и напрасно. Его никто не полюбит, потому что он никто. И чудовище, перед которым дрожали все, вдруг потеряло гордую осанку и агрессивную поступь. Он прошел к стулу и устало рухнул на него. Снял свою железную перчатку, запустил пальцы в волосы и закрыл глаза. Там, внутри, в темноте, сидел маленький испуганный мальчик, который до этого лишь размахивал палкой и бил все вокруг, лишь бы не задумываться ни о чем. А теперь Люма смотрел на него и понимал. Вот этот ребенок — это все, что есть в нем настоящего. Все остальное — это железный доспех, прикрывающий страх и уязвимость. Отец никогда не полюбит тебя, идиот. Никогда. Ты обманывал сам себя, лгал самому себе. Ты трус. Мерзкий, Люма, трусы убийца. Зло прошептал он себе. По столу к нему тек тонкий ручей крови из-под головы Бенджамина. Люма смотрел на алую дорожку и понимал. «Надо что-то делать, надо вырваться из этого плена, надо посмотреть себе в глаза, это было страшно, но это нужно сделать. Он не может больше гнаться за призрачной безумной мечтой, реальность такова, что отец не изменится». Но как противостоять ему, как восстать? Люмы боялся отца, одна мысль о споре с ним внушала ужас. «А если не спорить, а просто убить?» Люма зажмурился при одной мысли, что приблизится к отцу, чтобы поднять на него руку. Но разве так не убьет он все свои страхи и ужас? Не сможет, наконец, попробовать узнать себя, стать и быть тем, кем хотелось бы ему, а не отцу. Да, он еще не знает, каково это быть кем-то другим, но если убьет отца, только если убью. Докажи, Люма, что ты способен хоть на что-то самостоятельное. Докажи, что не боишься больше, докажи, что чего-то стоишь. Он сжимался и сжимался, как от боли или ужаса, но говорил это сам себе, нужно переступить через эту преграду, нужно сломать эту стену, вырвать цепь, свобода, возможна только со смертью отца. Его бросало от решимости к ужасу, мысли хаотично перепрыгивали одна через другую, он бредил, потому что не имел возможности даже испытать сейчас свою решимость, если бы отец сидел в соседней комнате сейчас, у Люмы хватило бы ярости и обиды, чтобы наброситься на него. Но что будет с его яростью, когда он прибудет в Барселону? Люма вскочил в гневе, оттолкнул стол, тот опрокинулся, и голова с мягким шлепком упала на пол и покатилась. Не хватит ему смелости. Люма ненавидел себя и презирал, но понимал, что против отца не сможет сделать ничего. И оставалось только одно – уничтожить игрушку отца, себя самого. На это его смелости должно хватить, и разве это не будет лучшим выходом? Ведь по-хорошему он тоже не заслуживал жизни, а со смертью становился свободен. Да, Люма возбужденно окинул взглядом дом в поисках возможности покончить со своим рабством. «Как лучше разделаться с самим собой? Тебе меня больше не достать, отец. Я достаточно послужил, тебе хватит. Я хочу покоя, хочу темноты, да, темноты, небытия, свободы». Ему все больше не терпелось расстаться с жизнью. Теперь вольный дух рвался прочь из ненавистного тела, гнусного тела убийцы. Он соорудил петлю из кожаного ремня и прикрепил ее к лестнице. Перелез через перила и приготовился прыгнуть, но тут в прихожей появился высокий и худощавый человек, который резко окликнул его. «Побег в смерть не самое смелое решение, мой принц!» Люма, уже пребывавший на пути к небытию, заторможенно повернулся к нему. Он даже не сразу понял, знакомый ему этот человек или нет, «Вы кто?» – спросил он, нахмурившись, прекрасно понимая, как смешон с петлей на шее. Это его разозлило. Но он тут же сообразил, что все это глупо. Он сейчас просто спрыгнет вниз, и все закончится. «Не стоит», – остановил его мужчина. «Давайте поговорим сначала». «Я уже принял решение», – зло ответил люма Мужчина раздражал его. «Конечно, приняли. Трусливое решение, надо сказать. Мне больше понравился вариант с убийством отца. Вы...» «Откуда вы?» Вместо ответа мужчина достал из кармана пиджака золотые часы, и принц понял. «Хозяин времени». Люма знал о нем, но не думал, что встретит. Хозяин времени мог просчитать варианты твоих поступков, мог увидеть возможное будущее. Но зачем ему останавливать принца? Хозяин времени огляделся вокруг с сожалением и печалью, окидывая взглядом трупы убитых детей и взрослых. Затем он подошел ближе, поднял голову Бенджамина. Он был мне другом, последней из рода королевы Бланш. «Ты доволен?» Он сурово посмотрел на Люмы. Принц даже не удивился фамильярному обращению. «Какая разница? Он через мгновение умрет, поэтому можно быть честным». «Нет, я несчастен, я ненавижу себя за каждый свой шаг, и вздох», признался он. «Понимаю», кивнул Конрад. Он поставил голову Бенджамина и встал напротив Люмы внизу у подножия лестницы. «Ты хотел сбежать от себя, но от себя не убежишь. Ты можешь только принять себя и простить. Только так можно жить дальше». «Себя простить невозможно», — возразил Люма. «Слишком многое натворил». «Попроси прощения. Вдруг для тебя найдется сила в душе», — пожал плечами Конрад. Это вывело принца из себя. Люма в ярости заорал. «Как я могу рассчитывать на прощение? Как?» «Я убивал, насиловал, пытал. Я мерзкое, отвратительное существо, которому единственная дорога и дальше оставаться таким. Мне никогда не очиститься от этой грязи. Довольно. Дайте мне хотя бы умереть». Он сделал движение, чтобы прыгнуть, но хозяин времени поднял ладонь, останавливая его. Это ты так решил. Для пространства все равно, что ты делал до этого. Представь, что ты раскачивал маятник силы и насилия, служил ему и кормил. Теперь ты можешь оставить его. Поначалу он будет требовать от тебя пищи но потом отстанет, и ты сможешь служить другому равновесию. Свои отвратительные поступки ты будешь уравновешивать добрыми делами. Я не могу обещать тебе, что ты простишь себя, но Вселенная может простить однажды. Тебе придется учиться новому, люма учиться делать добро. Это будет нелегко, но я вижу в тебе возможность измениться. Ты еще не до конца чудовище, раз понимаешь всю мерзость своих поступков. Я не виноват, я вырос таким, отец. О нет, не строя себя жертву обстоятельств. Ты виноват. За каждый свой поступок ты несешь ответственность. Ты выбрал добиваться любви отца, показывая, каким жестоким можешь быть. Но твой отец не способен на любовь. Это была первая твоя ошибка. А вторая ты изменил сам себе. Вместо доброты, с которой родился, ты обратился к злобе и обиде. Твое сердце сожено горечью. Но ты понимаешь, что несчастлив, Люма. Ты хочешь измениться. Это первый шаг, желать перемен. Но вся моя доброта умерла в детстве. Я... Не зная что такое любить, принцу хотелось прыгнуть, но слова Конрада удерживали его от последнего решительного шага. Ему вдруг стало необходимым переспорить его, но аргументы были жалкими. Я не прошу тебя об этом, спрячь для начала свои чувства, все чувства, глубоко в сердце, только так ты сможешь делать что-то для блага других, дашь волю чувствам, ну кто знает, что может случиться, я не знаю, насколько ты способен любить, сочувствовать или жалеть, но это не важно, ты разумен, а значит можешь понять, делаешь ты хорошо или плохо, все, это все, что я прошу. «Но как? Как я могу поменять всё Отец заставит меня. Он убивал все, что я любил. Я не смогу. Принц Люмы, кровавое чудовище. Отец найдет меня и снова все начнется. Я не смогу убить его. Я трус!» Впервые за долгое время он рыдал от страха и горечи. «Ты можешь перестать быть Люмой, потерять власть, освободиться от отца, стать другим. Принц осёкся, долго смотрел на Конрада, не понимая, о чём он. Его чёрные, пустые от жестокости глаза впервые с момента их встречи начали напоминать человеческие. Конрад видел его насквозь. Запуганный, несчастный мальчик внутри мерзкого чудовища. Слёзы на щеках были детскими, большими, искренними, чистыми. Но, о, время! Великое, всепрощающее время! Сколько же сил уходило на то, Чтобы не пожелать ему смерти, не убить его собственными руками, не отомстить за всех, кого он искалечил и убил в страшной погоне за любовью, Конрад отодвигал свои чувства прочь, прислушиваясь к голосу, который определенно не принадлежал даже богам с их глупыми играми. Нет, с ним говорила вселенная, говорила при помощи временных волн. Она пела ему о том, что этот кровавый принц должен стать другим человеком, должен начать сначала, и хозяин времени обязан сейчас стать инструментом, способным сотворить это новое из чудовища. Не смотри на кровь на его руках, не думай о воплях и стонах жертв, думай о том, сколько жизни он спасет, сколько способен будет сотворить. В нем огромная сила, в нем та энергия, что нужна мне, сделай из него нового человека». «Как?» – растерянно спросил принц. «Как я могу стать другим?» Конрад помедлил с ответом. Ему было тяжело говорить с принцем и искать в нем достойного человека. Но как хозяин времени он должен был это сделать. Собравшись с силами, Конрад глубоко вздохнул и спокойно ответил. «Я расскажу тебе, как. Но только время Люмы покажет, кто ты есть на самом деле, чудовище или герой. Только время знает об этом, потому что именно время раскрывает всё».